Глава 36. Финт. И кому же вы оставляете его? уточнил Резкий. Бинга, меня уже вычеркнули из всех раскладов. Империи, конечно же, без капли сомнения ответил я. Понятно, протянул Звонкий. Вы предлагаете нам самим решить это? Не знаю, что сейчас произошло на мостике, но есть у меня такое чувство, что Звонкому крепко досталось. Как так подверг сомнению то, что представляет истинную империю. С другой стороны, разумеется, ни там, ни там дураков нет, и за корабль из разноцветных листов металла разгорится не шуточная битва. Причём наверняка между десантами психиков и страха повредить чудо-пушку никто не рискнёт устраивать перестрелку больших кораблей. А пока десант доберётся до корабля, Это ещё несколько драгоценных минут, что мне будут так нужны. Мне уже всё равно. Я устало напомнил о себе. Я прошу лишь обеспечить мне безопасный проход через окружение. Дайте нам 5 минут, сменил звонкого голос адмирала Дакона, который вновь взял бразды правления в свои руки. Поддерживаю, а это лорд-капитан Конпрад. Кажется, я понимаю, что сейчас было. Командующие обоими флотами, и Империи Сол, и Новой временно отдали управление переговорами своим заместителям или просто старшим офицерам, для того, чтобы параллельно обсудить положение дел друг с другом. Или в обоих лагерях началось брожение, и вели стали понимать необходимость объединения. Впрочем, рассчитывать на это было бы слишком наивно. Или они пытались договориться между собой по поводу моего конкретного случая. Как, собственно, делают это сейчас? Ведь пропустить меня должны будут оба флота. А вот как они будут решать проблему, кому достанется корабль, вот это меня уже не волнует. Что ты задумал, мастер? Химера как раз вернулась от мешек канониров и теперь смотрела на меня хитро прищурившись. Летит на Соул, конечно же. обнался я. И для этого ты решил отдать наш корабль, уточнила Хасси, но я уже по глазам понял, что она знает ответ. Взгляд девушки скользнул по браслету на моём запястье, и, конечно же, не просто так. Да, затея, которая пришла мне в голову, была рискованной, но иного способа, как гарантированно выбраться из окружения, я не мог придумать. Да его и не было, по сути-то. Да, подтвердил я догадки Хасси, и та удовлетворённо кивнула. Лорд Салдок. 5 минут прошло, а может, командующие договорились раньше, и в динамиках раздался требовательный голос лорда-капитана Прадла. На связи, отозвался я. Что вы решили? Мы даём вам возможность покинуть зону напряжения. А это адмирал Доком присоединился. При этом транспортом вы должны заботиться сами. Какова численность вашей команды? Четверо, считая меня. Мы даём вам 5 минут, сказал лорд-капитан Прадл. Потом мы начинаем активные действия и уже ни за что не ручаемся, особенно за вашу безопасность, добавил Дакон. Благодарю вас, максимально нейтрально ответил я. Отсчёт времени пошёл лорд Салдок. Мне показалось, что в голосе прадла звучала ирония. Не теряйте его понапрасну. Я промычал нечто невразумительное и отключил связь. Готовимся на выход. А теперь объявить на корабле эвакуацию и быстренько собираться. Что? раздался недоумённый голос Ко соглазова. Мы капитули, но как же Как же всё, что мы до этого пережили, подхватила больная Все старания наших фратри латавру под Нижний Хвост в её голосе звучало столько укоризны, что я бы, наверное, дрогнул, сдайся мы на самом деле. А так просто вполне понятная реакция. Мы не капитули, а действуем по запасному плану, ответил я. Так что без разговоров, приказ не обсуждается. Я поставил корабль в дрифт и встал с кресла капитана. Медлить было нельзя. Отведённые нам минуты безжалостно таяли, так что я прошёл сразу к шлюзу. Хаси следовала за мной, Мишки лишь слегка помедлив, тяжело пыхтели в хвосте нашей маленькой колонны. Нажав кнопку экстренного открывания шлюза, я первым выпрыгнул в открытый космос. Два небольших корабля обеих империй подошли уже слишком близко, но пока не пересекали условную черту, терпеливо выжидая Как они всё-таки решили делить корабль? Крок с ними, конечно же, но ведь любопытно. Держитесь за меня, скомандовал я. Воздушная сфера. В маленьком померком космоса пузыре мы летели мимо кораблей Сол и Новой Империи, прямо такие физически ощущая пристальные взгляды. Десятки, сотни, да что там, тысячи взглядов сопровождали нас в оглушительной тишине. Разумеется, в наших скафандрах был хороший запас кислорода, но я решил, что лучше оставить его на непредвиденную ситуацию, если план мой всё же пойдёт не так. Да и когда все под одной крышей, вернее, в одном пузыре, мне гораздо спокойней. Так я всё контролирую и точно никого не потеряю, как до этого кица. 3 минуты, сказал я вслух и придал двигателям скафандра максимальное ускорение. Скорость была не слишком велика. Надо было просить больше времени. Но к счастью, тут ко мне подключилась Хасси с какой-то своей техникой, и мы сразу начали двигаться гораздо быстрее. Ленкоры, фрегаты и крейсеры всевозможных форм и под самыми разными флагами проплывали по сторонам, но меня всё равно не покидало предательское чувство, что мы не успеем. Закончатся отведённые нам минуты, И начнётся свалка, во время которой нас случайно или нет уничтожат. Я всё рассчитала, успокоила меня Хасси, словно прочитав мои мысли. По истечению отведённого времени мы окажемся в точке, где у нас будут неплохие шансы успеть перейти в гиперпрыжок. Она летела слева от меня, держась за руку, и потому мы могли видеть друг друга во время разговора. И лицо химеры в этот момент показалось мне человечным, что ли, как будто у старого друга, что поддерживает тебя в трудную минуту одним только своим присутствием. Осталось 30 секунд. Озвучил я новый преодолённый нами рубеж, и корабли позади нас пришли в движение. Флоты явно перестраивались для совершения атаки. Хотя я мог и ошибаться, Вдруг доконней прадл смогли договориться, вначале послав на мой корабль парламентарёв, убедиться, что игра стоит свеч. Впрочем, это будет только их решение. Меня же сейчас волнует совсем другое. 5 секунд. Я отметил, что наша фора почти истекла и остановился. Вот он, момент истины. Я отключил воздушную сферу, сосредоточился на своём браслете Маури, к которому был привязан мой истребитель, а теперь и новый космолёт, построенный в том числе и из него, а потом активировал призыв корабля